Спасопесковская площадь, площадка. Небольшая площадь в районе улицы Арбат между Трубниковским переулком, Карманицким переулком и переулком Каменная Слобода включает часть Спасопесковского переулка, с которым Спасопесковская площадка имеет общую нумерацию домов. На Спасопесковской площадке можно видеть одноэтажный деревянный дом щепочкины в стиле ампир. Спасопесковский переулок номер 6, 1820 год, разобран в 1994 году и воссоздан с использованием 15-процентного прежнего сруба. Дом 2 номер 10, 1913 год, архитекторы Адамович, Майет, выстроенный в стиле неоклассицизма, ныне резиденция посла США, известная как Спаса-хаус. На Спасопесковскую площадку выходит церковь спаса Преображения на Песках, спас-песковский переулок номер 4А. Рядом с церковью сквер, разбитый в 1870 году и получивший название Пушкинского в память о частых прогулках Пушкина по Арбатским переулкам. В 1993 году в сквере открыт памятник Пушкину, скульптор Динес, сооруженный на средства профессора Венского университета Якшида. Новый Арбат Улица Новый Арбат в 1963-1993 годах, часть проспекта Калинина, находится между площадью Арбатские ворота и Калининским мостом на западе центральной части Москвы. Она была проложена в начале 1960-х годов по переулкам и улицам Старого Арбата, Бывший Кречетниковский переулок, Собачья площадка, частично Большая Молчановка и Малая Молчановка и других, что привело к нарушению планировки и уничтожению ряда памятников архитектуры XVIII-XIX веков. Часть Нового Арбата между Садовым кольцом и Новоарбатским мостом проходит по бывшему Большому Новинскому переулку до 1963 года начала Кутузовского проспекта. В начале Нового Арбата на четной стороне стоит дом связи, номер два. Здание из стекла и бетона, на углу с Поварской улицы сохранилась церковь Симеона Столпника, XVII века. В 1962-1969 годах улица Новый Арбат застраивалась высотными зданиями. Архитекторы Посохин, мдаянс Макаревич, Тхор, Покровский и другие — на четной стороне Нового Арбата можно видеть 5 25-этажных сдвоенных каркасно-панельных жилых домов-башен, в каждой по 280 квартир. В нижних этажах расположены магазины и кафе. Вертикальный взлет высотных башен в определенной мере уравновешивается горизонтальными фасадов общественных и торговых зданий, построенных между ними. Это Московский дом книги, киноконцертный зал «Октябрь», Мозаичное панно художники Андронов, Воснецов, Эльконин. Магазин «Хлеб». Ныне различные кафе и рестораны. На нечетной стороне Нового Арбата четыре этажных административных корпуса, фасады которых напоминают раскрытые книги. Эти здания соединены двухъярусным застеклённым стеллобатом протяженность 850 метров, в котором расположены офисы, магазины, кафе, рестораны. Крупный торговый центр обслуживается подземным проспектом, транспортным тоннелем, длина 1 километр, ширина 9 метров. В доме номер 3 до 1992 года размещался роддом номер 7, носивший имя Грауэрмана, акушера-гинеколога, одного из организаторов родовспоможения в Москве. В конце Нового Арбата сохранились многоэтажные дома 1930 1950 годов. У набережной и Новоарбатского моста расположен комплекс зданий мэрии, возведенный для размещения в нем Совета экономической взаимопомощи в 1963-1970-х годах по проекту архитекторов Посохина Даянца, Свирского и инженеров Рацкевича, Школьникова. Универсальный по составу архитектурный комплекс создан по принципу контрастного сопоставления объемов и функционального разделения групп помещений. Двухэтажный распластанный стилобат, в котором размещены фойе, зал заседаний, ресторан, типография и так далее объединяет расположенный по главной композиционной оси высотный 31-этажный корпус, вытянутый по горизонтали блок 11-этажной гостиницы «Мир» и низкий цилиндрический объем конференц-зала на тысячу мест, чей глухой фасад украшен цветной мозаикой. С левой стороны на новый Арбат выходит Арбатский переулок, и за садовым кольцом Прямой, Панфиловский и Малый Новопесковский переулки. С правой стороны от улицы отходят Мерзляковский переулок, Поварская улица, глевский переулок, а за пределами садового кольца Новинский переулок.